коммерция commercial Однажды утром Лоррен позвонила мне в Челси. Я уверен, что именно в Челси, поскольку в те дни, чтобы позвонить кому-то, необходимо было знать, где он находится. Тогдашняя жизнь приблизилась к мобильному телефону на расстоянии длинного провода, который позволял бродить с телефонным аппаратом по дому. Лорен попросила меня подъехать в находившийся в Фицрови офис компании поговорить с человеком по имени Пол Вейланд, подбиравшим актеров для съемок в рекламе пива. «В рекламе пива? Я?» чтобы возвышенный, утонченный художник вроде меня снимался в низкой вульгарной рекламе? Какое неслыханное унижение! На встречу с Вейландом я отправился только что не бегом. Золотой век британской рекламы в то время уже подходил к концу. Самыми приметными ее звездами, зашедшими за последние десять лет, были Ридли и Тони Скотт. Хью Хадсон, Дэвид Патнэм и Алан Паркер. Однако теперь все они занимались съемками собственных фильмов. Пол Вейланд, принадлежавший к следующему за их поколению, начал свою карьеру как мальчик на побегушках в производственном отделе компании, на которой работало большинство обладателей этих громких имен. а в 80-х и 90-х ему предстояло обратиться в ведущего постановщика рекламных роликов. Да он и сейчас остается одним из лучших. Он вручил мне фотокопию сценария, бывшего скорее раскадровкой. Она показывала викторианского аристократа с моноклем в глазнице, принимающего разного рода неправдоподобные позы. «Диалог отсутствует», — сказал Пол. «Весь ролик пойдет под саундтрек, под песню «Эмир Абдул Абулбул. «Знаете такую?» «Мне пришлось признаться, что...» «Не знаю». «Ну, неважно. Вот вам кружка. Вы пьете пиво. «Наилучшее горькое уайтбрэд. Вы, граф Иван...» — Сковинский сковар, а я — Абдул. Смотрите на меня с высокомерным презрением. — Презрительнее. — Так. — Точно я гусеница в вашем салате или только что нагадил вам на ботинок? В течение десяти минут я изображал джентльмена с презрительным видом пьющего Уайтбред и слушал на редкость странную песню. Не уверен, что я когда-нибудь ощущал большее смущение и неудобство или чувствовал себя более скованным, стесняющимся, некомпетентным. Когда все закончилось, я был красен как рак. «Ладно, Стивен, — сказал я себе, — больше ты об этом никогда не услышишь. Возможно, оно и к лучшему. Возможно, ты был так плох, потому что...» В самой глубине души испытывал отвращение к торгашеской нечистоте всей этой затеи. Да, именно так. На следующий день Лорен позвонила снова и попросила меня прийти в офис Нойл Гей на Денмарк-стрит. Ричард сидел за своим огромным столом, лучась широкой улыбкой за облаком сигарного дыма. «Они хотят, чтобы вы снимались в рекламе Уайт-Брэда», — сказал он. «Правда, боюсь в том, что касается денег. Они неприятно прижимисты». «Ну и ладно», — подумал я. «Пять-шесть сотен фунтов мне все равно не помешают. Меньше-то они наверняка не предложат». — Они предложили двадцать, — продолжал Ричард, — и больше двадцати пяти мне из них выжить не удалось. — Если вы считаете такую сумму унизительной, мы ответим им отказом. — Сколько часов работы на это уйдет? — Ричард заглянул в свои бумаги. — Три дня. — Ничего себе, — сказал я, стараясь скрыть разочарование. — — Не густо. — Не густо, — согласился Ричард. — Чуть больше восьми тысяч в день. Ну, если вы думаете, что тысяч. Я сглотнул, хоть во рту у меня уже пересохло. Протолкнул мое Адамово яблоко сквозь угрожавшее придушить меня пульсирующее сжатие в горле. — Двадцать пять? Тысяч фунтов за три дня работы? Нет-нет, пролепетал я. Собственно, нет, меня это устраивает. Я готов. Пола Вейланда они очень ценят. А вы наберетесь полезного опыта. Съемки в Шеппертоне начинаются в понедельник. Они просили вас заглянуть завтра к трем Театральное агентство «Берманс» и Натанс. Примерить костюм. Ладно. Отлично. Я позвоню им. А остаток утра я пробродил по Лондону, погруженным в мечты. Я смогу вернуть Ноэл Гей Артист все, что ей задолжал. И все равно останусь богатым. Богатым, как Крэс. Нет. Не так, конечно. У КРЭЗа денег было, надо думать, побольше, чем 25 с чем-то тысяч фунтов, минус 15% комиссионных, минус подоходный налог и НДС, минус 3,5 тысячи долга. Но по моим меркам я все равно останусь достаточно богатым. Сейчас вы получите причину возненавидеть меня, читатель. ибо я скажу, что с того дня никаких серьезных неприятностей по денежной части уже не знал. Во всяком случае, неприятностей того рода, что пробуждают столь многих среди ночи жутким ощущением жгущим желудок, точно втекающий в него расплавленный свинец, и черными мыслями о все возрастающих долгах и явственной невозможности привести свои финансовые дела в божеский вид. От связанных с деньгами страха и панической дрожи я был избавлен. Таковые нападали на меня по другим поводам, однако я знаю, очень немалое число людей готово отдать что угодно за набитую деньгами подушку, на которую я вот уже тридцать лет преклоняю главу. Однако в тот день я, слонявшийся, вглядываясь в витрины по Лондону, не подозревал, что через два с половиной года на меня начнут валиться деньги еще и больше. Три дня съемок на киностудии в Шеппертоне прошли, В испарине тревог смущения и путаницы. Я и понятия не имел почему все занимает так много времени, что собственно я делаю, кто меня окружает и что мы рекламируем. Тим МакИннерни, с которым я познакомился поближе несколько лет спустя, когда играл в черной гадюке 2, исполнял здесь роль некое подобие, размахивавшего лютни минестреля. «Абдулла» изображал актер по имени Тони Космо, соответственным образом смуглый и имевший угрожающий вид. Я, по моим оценкам, не соответствовал ничему вообще. И сейчас, просматривая этот ролик на YouTube, поищите там «Видбредбестбиттер». «1941, Эд», или что-то похожее. Я по-прежнему не вижу в нем почти никакого смысла. И не испытываю сомнений в том, что неудобство, которое я ощущал, играя графа Ивана, легко передается через десятилетия. Думаю, меня сняли в этом ролике скорее за мой острый подбородок, чем за сколько-нибудь различимое дарование или мастерство. Пол Вейланд оказался человеком очаровательным и покладистым. Мои воспоминания о том, каким редкостно неторопливым был Хью Хадсон на съемках «Огненных колесниц», подготовили меня к тому, что от режиссера следует ожидать мягкости, а от его ассистентов — яростных криков, и ожидания нисколько меня не обманули. Большую часть тех трех дней я провел, сидя в шезлонге. и попивая чай, а где-то высоко, высоко надо мной, под самым потолком студии чирикали и сирикали птички. Целое поколение воробьев, зябликов, голубей, проживали все свои жизни под крышами огромных павильонов Пайнвуда и Шеппертона. Они осыпали пометом «Бессмертные» эпизоды британского кино. и в криками прерывались диалоги, которые вели Дирк Богарт, Джон Милс, Кеннет Уильямс, Роджер Мур и тысячи других актеров. Впрочем, гораздо чаще им приходилось наблюдать за съемками куда менее чарующих рекламных роликов и поп-клипов, которые давали кусок хлеба с маслом персоналу студии – съемочным группам и радующимся большим деньгам, актерам. Я понимаю. Предполагается, что мне положено стыдиться съемок в рекламе, считать, что это ниже меня, что я изменял моей профессии. Однако заставить себя извиняться или питать сожаление мне ну никак не удается. Орсон Уэллс. «С властной надменностью говорил, если эта работа устраивала Тулузло Трека и Джона Эверетта Миллеса, так устраивает и меня. Но я, ей же ей, не хочу ссылаться на великие имена прошлого, потому что мне она просто-напросто нравилась».